Глава 39. Когда Димке сказали о том, что его правое колено не будет сгибаться и разгибаться, когда аварии, а чувствительность в левой ноге вернется только после полного курса реабилитации, он все понял. На службе в армии, о которой они с Олегом так мечтали и чего так страшились их матери, можно ставить крест. Большой и жирный. Был ещё нюанс. Махонький такой нюансик ценой в годовую зарплату Димки и его сестры разом. Стоимость трёхмесячной реабилитации. И не у них в городе. Первой к нему пришла, конечно, сестра. Правда, пустили её только через сутки. Что-то случилось с ней за эти 4 дня, что он спал. Как спал? Удивился сам Димка, услышав слова Ларисы. А вот так, просто спал за сранец. Я чуть с ума не сошла из-за этого. Думала, что ты в коме. По всем показателям ты должен бодрствовать, а ты спишь. Лариса расплакалась и уткнулась ему в грудь. Димка, не пугай так больше, хорошо? Постараюсь. Тем более, что куда же я с таким коленом и на мотоцикл? Попытался он пошутить и обнял сестру. Ага, пришла красавица номер 1. Никитин вошёл в палату и замер. Ну что, Готовы услышать хорошие новости. Брат с сестрой повернулись к хирургу одновременно. Тебе оплачена реабилитация в клинике. И как только мы готовы будем тебя выписать, тебя погрузят на носилки и отправят спецрейсом. Я думаю, что через недельку можно будет и оформлять документы. Сейчас мы тебя понаблюдаем, капельницы прокапаем и лети белым лебедем. там другие возможности глядишь, даже хромать не будешь. Только шрамы и останутся, но ты ведь у нас не девица, мини юбки не носишь, а шрамы лишь украшают мужчин, верно? Виктор Борисович, как вам это удалось? ахнула Лариса. Не мне, благодарите красавец номер 2, номер 3 и одного молодого человека. Врач усмехнулся. И что примечательно, обе красавицы рыженьки. Ох, и везунчик же ты, парень. Ларис Ты понимаешь что-нибудь? Димка перевёл взгляд на сестру, та сглотнула и кивнула. Ну что ж, не буду вам мешать, Лариса. Как наговоришься с братом, зайди потом ко мне. Хорошо, Виктор Борисович. Врач вышел, а Димка смотрел на сестру, ожидая её ответа. Лариса отошла к окну, глубоко вздохнула и выпалила: "Твою реабилитацию оплачивает Ульяна". С Кленикой договаривался Влад о специальный самолёт обеспечит отец той девушки, в машину, которой ты впечатался. Девушку зовут Елизавета Аверина. Её отец какая-то шишка при центральном штабе войск. Полетишь военным самолётом. А деньги ульяна откуда взяла? У этого хлыща? Димка сверкнул глазами. Нет. У неё отец нашёлся. Там какая-то сериальная история, но, как говорится, нет сериала круче, чем наша жизнь, Лариса усмехнулась. И Влад не хлыщ, несмотря на все его деньги, мог бы меня в тюрьму засадить, а он вот тебе помогает. Чего? В тюрьму? Тебя? За что? Да что тут у вас происходит-то, Лариса? Расскажи-то уже всё толком. Димка начал заводиться от того, что явно не понимал всей картины происходящего. Лариса вздохнула и рассказала брату всё. Больше носить это в себе она не могла. Было стыдно и страшно поднять на младшего брата глаза, брата, который вмиг стал, если не старшим, так равным. "Ясно. Лариса, какого хрена ты творила? Почему позволила мне купить этот байк? Почему честно не рассказала? Я ж думал, что маме от больницы выделяли это лечение. Прости, Дим. Я хотела сама, как обычно." Я же старшая, мне и ответственность нести за семью. Хватит, наносилась уже, рада. Ответить Лариса не успела, потому что в палату постучали, а потом открылась дверь, впуская худенькую девушку. "Ну привет, красавчик. Мне сказали, что ты очнулся. Вот пришла на тебя без этого твоего крутого шлема посмотреть. Меня, кстати, Лиза зовут, а тебя Дмитрий". "Да. Димка смотрел на девушку, и тут, словно молнией, пронеслось её лицо за рулём той смешной красненькой машинки, огромные глаза и рыжая чёлка. Ну, давай знакомиться. Девушка подошла к его кровати с правой стороны и коснулась пальчиками его торчащих из гипса кончиков пальцев, выдала: "Крота тут тебя залили, ещё и правая, жесть". Он левша, так что переживёт, усмехнулась Лариса. В следующий раз не будет так гонять. Да не гнал я. Из машины идущей впереди что-то выкинули. Я колесом наехал, оно лопнуло. Байк вынесло на встречку. Аккурат мне под колёса подхватила Лиза. Вот я же говорила. Слушай, Дим, у тебя же видеорегистратор на шлеме был. Цел, как думаешь? А то батя грозится меня на джип посадить. Не верит, что я не виновата. А на хрена мне этот жеповоз? Да меня же с за руля не видно будет. Девушка была маленькая и худенькая, как подросток, но вот на язык остра, и за словом в карман явно не лезла. Так он же, наверное, и у полиции, или не знаю где, растерялся Димка. Да у меня твоё чудище, усмехнулась Лариса. А я смотрю, я тут уже больше не нужна, да? Я пойду, пожалуй. Ларис, телефон мой принеси, пожалуйста, а как там парни без меня? Принесу, конечно. Работают твои парни. Что с ними будет-то? У Олега же не заболоишь, будто сам не знаешь. Он мне звонил два раза в день, как по расписанию. Скорее уж, как на построении, усмехнулся Димка. Ну или так. Вечером принесут твой телефон. Всё равно раньше нельзя. Кстати, а тебя-то красавица номер 2 кто сюда пропустил? Это же реанимация, вспохватилась Лариса. Ха, нет крепостей, которые бы мы не взяли, и почему это я номер 2. По возрасту нашёлся Димка и показал сестре язык. Ой, да но ну вас, махнула Лариса рукой и, глядя на девушку, произнесла: Недолго тут, ему спать надо. Да понятно, без проблем, я так по-быстрому заскочила, чисто поздороваться. Ну-ну, Лариса усмехнулась и вышла.